Глава 15. Чем ближе они продвигались к мёртвым землям, тем напряжённее становилась обстановка внутри команды. Хотя и Тайна искренне надеялась, что совместный поход должен сплотить их, конфликт возникал из-за любой мелочи, и буквально на пустом месте. "Ты ещё бы нам кроленя предложил поймать", глумилась Мэв в ответ на робкое предложение Орацио на очередном привале. "Кише, подумать только, лесная нечестиннишева порядка". Представляю, как на тобой будет потешаться вся академия, включая Тамани, когда притащишь под мышкой этот сток сена. Киши, мы хотя бы видели, парировал Яко, разделывая упомянутого кролене с аккуратностью профессионала. Что-то о твоей Келпи, ни сном, ни духом. Мы пока не проходили подходящие водоёмы, огрызнулась Борха. Да что ты? А как же вчера-то старется? Меф опасно прищурилась, уже готовая, кажется, выцарапать Анимагу его красивые глаза, но её вовремя удержал Мар. Когда спустя пару дней ссора вспыхнула между Яко и Дечи, которые обычно понимали друг друга с одного взгляда, Этайн по-настоящему стало не по себе. Анимак, уже блеснувший неестественно длинными клыками, собирался броситься на Арсине, а Рацио вовремя перехватил Яко сзади за руки, не давая пошевельнуться. "Пожалуй, только Ори это и было под силу. Близнецы довольно посмеивались в стороне, Алис взяла на себя Дечи, заставляя парней повернуться к себе лицом. Вы с ума, что ли посходили? Дечи, замутнённый яростью взгляд коснулся и тайн. на какое-то мгновение ей показалось, что Арсине не в себе. Дечи, но тут уже тряхнул головой, будто отгоняя наваждение. Тёмный взгляд сфокусировался на чародейке. Лис. Не знаю, что на меня нашло. Он повернулся к Яку, протягивая другу руку. Извини. Конфликт был исчерпан, но легче не стало. В воздухе витало ощутимое, почти физически напряжение. То и дело слышались взаимные оскорбления, тихое рычание. Даже Гальярди пару раз едва не съездил по лицу Мару. Это чувствовала себя не просто странно, а будто на пороховой бочке. Казалось, что только она осталась в своём уме и не хотела каждые полчаса кого-нибудь убить. И с каждым днём происходящее всё больше казалось нереальным. Голова Арацио с глухим стуком ударилась о ствол мощного дерева. Повтори, ка что ты сейчас сказал, малыш Оре. Мэв прижала шею парно локтем, второй рукой, упираясь мечом в его живот. Шёл четвёртый день, как они пересекли границы мёртвых земель. Погода была серо-тоскливой. То и дело накрапывал холодный мелкий дождь. За эти дни этайн, кажется, забыла о том, что солнце вообще существует. Под сапогами противно люпало пахло гнилью и тухлой водой. Чем глубже они заходили, тем хуже становилось. Этайн поняла, почему земли назывались мёртвыми. Сначала исчезло мелкое зверьё, даже кролиня не попадались, а это были уж очень живучие твари. Потом пропали птицы. В ночи кто-то шнырял у их лагеря, но Лис так никого толком и не увидела. Погода полностью отвечала её настроению. Находиться среди этих сумасшедших становилось почти невыносимым. Однажды, когда им с Дечью снова выпало дежурить, друг за другом, Лис попыталась поговорить с парнем, но тот лишь огрызнулся и в довольно грубой форме, которая больше была свойственна Мару, предложила Этайн больше следить за собой. Так что, очередная стычка не стала для неё чем-то удивительным. Лис уже ждала, когда от оскорблений маги перейдут на острые предметы. Они расположились на привал перед живописным прудом. Высокие деревья без листвы вздымали свои кривые ветки к небу, заслоняя его, так что свет сюда едва пробивался. Место было особенно мрачным, но все за исключением Лис настояли на том, чтобы передохнуть сейчас. Речь, как это обычно бывало, вновь зашла о цели их визита сюда. Я сказал, не дрогнув, медленно повторил Гольярди, что ты лживая и трусливая сука, которая много болтает. А рацию не боялся. Наоборот, эта видела, как взгляд парня потемнел, стал отливать сталью. Ты хочешь всё сделать нашими руками, а потом рассказать в академии, что лично ловила Келпи?» Лист тоже приходили такие мысли в голову, но она, конечно, не рисковала их озвучивать. И сейчас от наглости обычно тихого Ори у неё даже дыхание перехватило. Я сейчас вспарью тебе брюхо, оскалилась девушка, лицо её исказило гримаса нечеловеческого гнева. Выпотрошу внутренности и набью тебя тиной. Как думаешь, поставит мне высший бал за чучело мага? Мэф отойди, я ему сейчас все кости переломаю. Мар вырос за спиной сестры, но вместо одобрения неожиданно получил поддых острым локтем сестры. Пошёл вон. Возомнил себя тут главным. Думаешь, я не способна разобраться сама? Склонен согласиться с Гольярди. Неожиданно подал голос Дечи, который стоял поодаль, опираясь на своё копье. Внешне он выглядел расслабленным, но Этайн прекрасно знала, что это лишь иллюзия. Ты как дворовая сука. Много лаешь, мало делаешь. Ситуация явно выходила из-под контроля. Лис, перехватывая косу поудобнее, уже прикидывала, кого первым лезть разнимать. Как вдруг её отвлекло шевеление среди гниющей листвы, из озера к спорившим ползло нечто чёрное. Огромное щупальце влажно блестело и двигалось практически бесшумно. Всё произошло так стремительно, что думать было некогда. Щупальце рванула, обвивая Мэв за талию и дёрнуло на себя. Девушка коротко вскрикнула. Этайн прыгнула быстрее, чем сообразила, что делает. Коса со свистом рассекла воздух и отрубила щупальце. Мэв приземлилась на спину, а обрубок стремительно скрылся в воде. Ты в порядке? Мар помог сестре подняться. Что это бездна меня забери было. Яка Хищно втянул ноздрями воздух. Ждать ответа долго не пришлось. Тёмное озеро забурлило, и над водой медленно показалась огромная женская голова. Синюшного, как у утопленницы, цвета кожа, чёрные глаза с горящими угольками глаз, влажные белые волосы, тина и грязь облепили её лицо. Если бы не демонический вид, девушку можно было бы даже назвать красивой. Но вряд ли это было подходящее слово, чтобы описать эту тварь. Что это такое? Этайн едва узнала свой голос, осипший, тихий, ответа не последовало. Над водой показались бледные плечи, а по берегу к магам вновь поползли чёрные щупальца. Лис насчитала не меньше десятка. Не знаю, откуда у неё растут эти отростки, но думаю, если мы притащим её в академию, что зачётно, мой беспечен. Яко усмехнулся, скидывая с себя плащ. Следом полетели куртка и рубашка. Уже через несколько мгновений на месте не очень высокого и задиристого парня стоял дикий кот. Высотой в холке он был примерно слиз. Золотистая шерсть переливалась даже под тусклым небом болот. Хвост в ярости хлестал своего обладателя по бокам, огромные, с локоть длиной верхние клыки выступали над нижней челюстью в своей звериной форме Яко выглядел куда как убедительнее. Никто и слова сказать не успел, как они мак ринулся вперёд. Дечи коротко выругался и последовал за другом, забыв о своём споре, похватали мечи Близнецы и Игальярди. Этайн перехватила косу, раскрывая древко на полную длину. Кажется, вот он, их экзамен. Однако сразу стало понятно, что дело их дрень. Отрубленные или оторванные щупальца почти мгновенно отрастали. Более того, казалось, что их становится всё больше и больше. Тварь время от времени выныривала, издавала утробные звуки, обжигала их взглядом, видимо, оценивая обстановку, вновь пряталась под толщей грязной воды. Первым не выдержал Яко. Издав угрожающий рык, пробирающий до самых костей, кот ринулся вперёд. Перепрыгивая по щупальцам, цепляясь за скользкую поверхность своими огромными когтями, он стремительно продвигался вперёд, рассчитывая достать голову. Но как только лапы его коснулись воды, в воздух взметнулось сразу несколько щупалец, подбрасывая анимага. Следующим ударом хлёсткой конечности Яко с жалобным мявом был отправлен в кусты осоки. Отвратительный хруст был заглушён криком твари. Мэф, воспользовавшись тем, что анимак отвлёк внимание, ринулась вперёд, прокладывая себе ход по воздуху из земляных ступеней. Быстрая и изящная, она уже подпрыгивала, чтобы нанести существу сокрушительный удар. Этайн покрепче сжала о древко, полагая, что этот кошмар сейчас кончится. Но быстрая щупальца перехватило тело чародейки в полёте, обвивая, будто во сне лис видела, как неестественно выгибается Мэф в спине. Как раздается хруст ломаемых костей. Как в воду летит меч, а следом за ним бездыханное тело Мэвис. Рядом раздался полный боли крик Мара. Мимо стрелы пролетел дечи, явно собирающийся повторить подвиг Борха. Этайн повернулась к Марвину, понимая, что сейчас и эта триница прямо в болото мстить за близняшку. Отрубив щупальца, которую уже обхватило Этайн за ногу, девушка ринулась в сторону парня. «Мар, стой! Она едва успела ухватить парня за руку, дернув обратно. Ты сейчас сгинешь следом за ней. Да иди ты. Рука была грубо сброшена. Мар повернулся к Лис, и та в ужасе отшатнулась. Взгляд черных глаз был наполнен такой болью и яростью, что ее внутри скрутило. Из горха перла такая магическая сила, растрачиваемая впустую, что находиться рядом с ним было физически неприятно. Теперь сомневаться в том, что Марвин родственник драконов, не приходилось. Однако вопреки ожиданиям, Близнец не ринулся, обратно к воде, а повернулся к атайн. Это ты виновата. Ты! Девушка в растерянности сделала ещё шаг назад. Ты безродная выскочка, которая отравляла нам жизнь. Мэвис всегда хотела доказать, что лучше тебя. Хотела, чтобы ты исчезла. Ненависть Марвина обдавала Этайн горячими волнами. Лис от шока не могла пошевелиться. Вся отец, да причём здесь она? Отвлечённая таким напором и совершенно странными обвинениями, Этайн не сразу заметила быстрое движение плеча Мара. Лишь когда меч уже нацелился в её грудную клетку, она поняла, что отбить его не успевает. Но вместо ожидаемой боли Лис почувствовала грубый толчок. Не устояла на ногах, падая на что-то скользкое и холодное, видимо, часть отрубленного щупальца, но смотреть было некогда. Нет, нет, нет, нет. Снизу вверх и Тань смотрела на то, как из чужой спины торчит окровавленное лезвие. Из спины Гальярди, который успел её оттолкнуть и принять удар на себя. Лиз вскочила, подхватывая пошатнувшегося парня. Оре, нет, глуп, не смей умирать. С мерзким чавкающим звуком Мар поспешил вытащить меч. Гольярди покачнулся и упал на колени. Светло-серые глаза посмотрели на Итаин, потом на серое небо. Он хотел что-то сказать, но из уголка его губ потянулась ниточка крови. Парень просто улыбнулся. Глаза его остекленели, и он повалился на спину. Ты, Лис, сжала в руках куртку Арацио, поднимая голову на Марвина. Глаза её щипала от жгучих слёз, а клокотавшая внутри ярость предлагала прирезать Борха вслед за Гольярди. "Я не хотел", губы у Марвина дрожали. Он и сам был белее снега, испуганный. В глазах его теперь не было ни ненависти, ни ярости, лишь тоска и страх. "Сюда, вы, идиоты!" голос Дечи вывел их обоих из оцепенения. Мар, стряхнув кровь с меча, сорвался с места первым. Лис, помедлив ещё секунду, коротко коснулась ещё тёплой щеки Ори. Хотелось рыдать, лечь рядом с телом парня и рыдать в голос от отчаяния. Но сначала стоило выжить, а это было непростой задачей. Дечи на воздушной лестнице подобрался к тварюге достаточно близко. Однако на копейщика началась мощная атака со всех сторон. Арсений едва успевал отбиваться от щупалец. Левая его рука уже плетью висела вдоль тела, но дед этого будто и не замечал. В тварь сыпались удары, потоки заклинаний, но надолго его тоже не хватит. Лис сжала покрепче в руках древка косы, вслушиваясь в собственные ощущения под пальцами, стараясь успокоиться. Понятно, что лобовые атаки тут не помогут. Подобраться к твари за спину тоже невозможно, да и вообще, казалось, что регенерирует она слишком быстро. Однако, если присмотреться, да, точно, некоторые щупальца так и остаются обрубками. От чего же это зависит? Но стоять на месте долго не получилось. Дальше размышлять пришлось в бою. Коса обрубала толстые конечности одну за другой. Очень скоро мышцы у лис стали наливаться тяжестью. Поднимать косу снова и снова становилось всё тяжелее. Однако ей показалось, или щупалец стало меньше? Безно тебя подери, что ты стоишь? Это был голос Арсини. Это от твоей косы она не может восстановиться. До дечи, как обычно. Очевидное дошло быстрее. Подбирайся ближе, мы прикроем. С другой стороны послышался голос Марвина. Перед этайн возникла воздушная лестница. Дело рук Борха. Но так просто подобраться к себе тварь не дала. Видя, что в воздухе появился ещё один противник, она направила остатки сил туда. И несмотря на удвоенные силы парней, именно в Лис она видела свою настоящую угрозу. Поскакав по воздушным ступеням, некоторое время Этайн придумала простой и изящный план. Только вот бы не сбиться. Лис перестала отбивать атаки, спрятала косу. Всё её внимание теперь было обращено к щупальцам, от которых надо было уклоняться. И к пальцам, в которых она плела заклинания. Однако закончить его, довести до логического завершения и Тайн не успела. Раздался плеск, и недалеко от берега приземлился дедчи. Больше копейщик не встал. Медлить дальше было нельзя. Лис, взлетев повыше, обрушила на голову твари стену огня. Существо тут же заметалось, пытаясь спрятаться, откинуть с себя жалящий поток, но не успела. Сквозь огонь на голову твари приземлилась и таин. У неё была лишь пара мгновений прежде чем тварь уйдёт под воду. Чувствуя, как тело её напрягается до самых пределов, Лис крутанулась. Послышалась песня косы. Лезвие встретило лишь небольшое сопротивление, и в следующую секунду голова существа упала в воду вместе с чародейкой. Когда и Тайн смогла выбраться на берег, никого рядом, кроме Дечи, не было. Арсений лежал на самом берегу, прикрыв глаза, но живой. Эй, лис, несказанно радостная от того, что этот заучка жив, похлопала парня по щекам. Живой. Живой. Не шуми. Деча открыл глаза, переводя их с темнеющего неба на мокрую и потрёпанную чародейку. Болит что-то? В ответ и Итайн получила насмешливую улыбку, только потом поняла, какую глупость спросила. Не болит терпеливо пояснил Арсине. Но я не чувствую ног. Вот бездна!» Лис, опираясь на косу, приподнялась, осмотрела парня. Весел он в разы больше, чем она, а магии в ней теперь были крохи. Как же его поднимать? Эй, Лиса. Чего? Это пришлось сесть обратно. Голос у Арсини от холодной воды охрип. Помнишь, ты мне должна. Парень слабо улыбнулся. Ну и чего? В сердце неприятно кольнуло. Пора возвращать должок. Моя просьба оставить меня здесь. Закончив всё одним ударом своей чудесной косы. Дети, не будь дурой. Магия будет возвращаться к тебе медленно. Ты не дотащишь меня Сгинем оба. Прекрати! Этайн закричала. Перестань Я не брошу тебя здесь. В бездну твои обещания!» Ты же знаешь, что твои крики нам не помогут. Арсений лишь улыбнулся. А что поможет? Ну, ты же умный. Скажи, что нам поможет? Но глаза дечи уже были закрыты. Тащить тяжеленного Арсению пришлось на собственных плечах. Обессиленный тот потерял сознание, что совсем не способствовало удобству перемещения. Но далеко и тайну уходить и не собиралась. Всего лишь оттянула парня к тому месту, где они хотели сделать привал. Пока разводила костёр, думала. Мар, как сквозь землю провалился. В последний раз Лис видела его сражающимся до того, как она обрушила на тварь карающий огонь. Стоило походить вокруг пруда, поискать его и Яко. Вдруг они ещё живы и им нужна помощь. Хотя и тайный понимала, что надежды мало. Из задумчивости её вывел тихий стон Дечи приложила ладонь к лбу парня. Тот горел. Кажется, у Арсини началась лихорадка, а у неё нет сил даже для того, чтобы его прощупать, найти, где повреждения. Всё, что она могла, немного снять жар. Этайн уложила темноволосую голову к себе на колени и положила сверху ладонь, пуская тонкий магический ручеёк сквозь. Ужасно хотелось зачерпнуть магической энергии из костра, но тогда они оба замёрзнут ночью. Во все ещё влажной, а кое-где и мокрой одежде. На глаза Лис навернулись слёзы. Она запрещала себе плакать всё это время, но теперь, как не кусала губы, как не давила горький комок у горла, не смогла сдержаться. Яко, Ори, да даже эти двое. Разве все они заслужили такую ужасную смерть? Разве это действительно те испытания, которые следовало проходить ученикам, какой бы ни была опасной работа после? Дечи в её руках мелко задрожал, на щеках пылал нездоровый румянец. ЭТайн громко всхлипнула. "Нет, Дечи, нет, нет, нет". Она лбом уткнулась в горячий лоб парня. "Не оставляй меня. Я выполню любое твоё желание, только не умирай". Слёзы полились из неё нескончаемым потоком. Лис буквально пальцами чувствовала, как последние силы оставляют друга. Всхлипы превратились в вой отчаяния. И ей уже было плевать, что на её голос к костру может сбежаться ещё без знает кто. Ей было больно, так больно, как никогда в жизни, и всё, что хотелось, чтобы это оказалось жутким кошмаром. В порыве отчаяния она уже намеревалась зачерпнуть магической силы из силы земли или воды, благо их тут было достаточно. Пускай она останется калекой, но хотя бы дичью выживет. Осталось набраться храбрости, ещё немножко. Сквозь плотно сомкнутые веки лис увидела свет. Вскинув голову, девушка замерла затая в дыхании. Перед ней горел ослепительно белый круг света, из которого ступала нога в кавалерийском сапоге.